Поглощая креветки, я рассматривал Шварца. Он сидел спокойно, без нетерпения и раздражения, и смотрел на город, театрально раскинувшийся внизу. Я почувствовал что-то вроде симпатии. Он, видно, был свободен от фальшивых правил приличия и понимал, что если человек голоден, он будет есть, даже если рядом страдают, и что это нельзя считать бесчувственностью. «Если ничем нельзя помочь другому, пусть голодный ест хлеб, пока его не отняли». Я отодвинул тарелку в сторону и взял сигарету. Я давно не курил, экономил деньги для игры. «На меня нашел колер весной 1939 -го года», — сказал Шварц. «После пяти лет иммиграции. «Где вы были осенью 1938 «В Париже». «Я тоже». К тому времени я уже был сломлен. Наступило время Мюнхена, агония страха. Я еще автоматически прятался и защищался, но сил у меня уже не было. Наступит война, придут немцы и возьмут меня. От судьбы не уйдешь. Так я решил и примирился с этим. Я кивнул. Это было время самоубийств. Странно, когда немцы полтора года спустя действительно пришли... Самоубийств стало меньше. Потом был заключен Мюнхенский пакт, продолжал Шварц. Осенью 38-го многие почувствовали себя так, будто им вновь подарили жизнь. Наступило время страшного легкомыслия. В тот год в Париже второй раз зацвели каштаны. Я дошел до того, что ощутил себя человеком, и за это, конечно, пришлось поплатиться. Меня схватили и посадили на четыре недели за неоднократный въезд в страну без разрешения. Затем началась старая игра. Под Базелем меня выставили за границу, швейцарцы отослали меня обратно, французы в другом месте опять выгнали. Вы знаете эту шахматную игру, в которой фигурами служат люди. Знаю, зимой это не шутка. Самые лучшие тюрьмы, между прочим, в Швейцарии. Тепло, как в гостинице. Я снова принялся за еду. В неприятных воспоминаниях есть одна хорошая сторона. Они убеждают человека в том, что он теперь счастлив, даже если секунду назад он в это не верил. Счастье – такое относительное понятие. Кто это постиг, редко чувствует себя совершенно несчастным. Я был счастлив даже в швейцарских тюрьмах, и только потому, что они были не немецкие. Сейчас передо мной сидел человек, уверяющий, что он был счастлив, а в это самое время у него где-то в Лиссабоне, в затхлой комнате, стоял дощатый гроб. «В последний раз, отпуская, мне пригрозили, что если я попадусь без документов еще раз, меня вышлют в Германию», — продолжал Шварц. Это была только угроза, но она напугала меня. Я невольно стал думать, что мне делать, если это и в самом деле случится. По ночам мне снилось, будто я уже там, и за мной охотятся эсэсовцы. Сны стали повторяться так часто, что я уже боялся ложиться спать. Вам это знакомо? Я мог бы написать об этом докторскую диссертацию, ответил я. Печально, но факт. Однажды ночью мне приснилось, что я воз на брюки, где жил когда-то и где осталась моя жена, будто я стою в ее комнате и вижу ее худую и бледную. Она больна, по щекам ее текут слезы. Я проснулся с тяжелым сердцем. Более пяти лет я не видел ее и ничего о ней не слышал. Я никогда не писал ей, опасаясь, что за ней следят». Перед моим бегством она пообещала мне подать заявление о разводе. Это избавило бы ее от многих неприятностей. Некоторое время я был уверен, что она так и сделала. Шварц замолчал. Я не спрашивал, почему он бежал из Германии. Причин хватало, и ни одну из них нельзя было назвать интересной. Они были несправедливы. Никогда не интересно быть жертвой. Он мог быть евреем или принадлежать к политической партии, враждебной нынешнему режиму. У него могли оказаться враги, ставшие влиятельными. Существовали десятки причин, по которым в Германии можно было погибнуть или оказаться в концентрационном лагере. «Мне удалось опять попасть в Париж», — снова заговорил Шварц. Но сны меня не оставляли. Они возвращались снова и снова. К тому времени успели развеяться все иллюзии Мюнхенского соглашения. К весне стало ясно, что война неизбежна. Запах ее стоял в воздухе, как запах пожара, который чувствуешь раньше, чем увидишь зарево. И только международная дипломатия беспомощно закрывала глаза и предавалась приятным снам. О втором или о третьем Мюнхене, о чем угодно, только не о войне. Никогда не было такой веры в чудо, как в наше время, чуждое всяким чудесам. «Иногда они все-таки бывают», — возразил я, — «иначе нас давно не было бы на свете». Шварц кивнул. «Вы правы. Частные чудеса. Я сам пережил такое. Оно началось в Париже». Я вдруг унаследовал настоящий, не фальшивый паспорт. На нем стояло имя Шварца. Он принадлежал одному австрийцу, с которым я бывал в кафе «Деля Рос». Он умер и оставил мне паспорт и деньги. В Париже он пробыл всего три месяца. Я познакомился с ним в Лувре у картин «Импрессионистов», где проводил целые вечера. Это успокаивало. Когда я стоял перед тихими наполненными солнцем пейзажами, не верилось, что двуногое существо, создавшее все это, в то же время могло готовить разбойничью войну. Не верилось. И эти иллюзии на час, на два снижали бешеное давление крови. Человек с паспортом на имя Шварца часто сидел перед картинами Моне. На них мерцали лилии, Выселись громады соборов. Мы разговорились, и он рассказал, что после захвата Австрии фашистами ему удалось вырваться на свободу и покинуть страну. Правда, он потерял все состояние – большое собрание полотен импрессионистов. Оно было конфисковано, но он не жалел об этом и сказал мне, что пока в музеях можно любоваться картинами, он их считает своими – и к тому же не испытывает опасений, что они сгорят или могут быть украдены. Кроме того, во французских музеях выставлены такие шедевры, каких у него не было и в помине. Раньше он, словно заботливый папаша, был привязан к своей коллекции, которую берег и считал лучшей на свете. Теперь ему принадлежат все картины в публичных собраниях и ему не надо о них заботиться. Это был чудесный человек, тихий, кроткий и веселый, несмотря на все, что ему пришлось пережить. Он почти совсем не смог захватить с собой денег, но ему удалось спасти несколько старых почтовых марок. Марки спрятать легче, чем бриллианты, а с бриллиантами может быть очень плохо, если они спрятаны в ботинках и вас ведут на допрос». «Их трудно продать. Начинаются распросы, и в конце концов вам предложат мизерную цену. А почтовыми марками интересуются филателисты, которые ни о чем не спрашивают». «Как он их провез?» – спросил я с профессиональным интересом эмигранта. Он взял старые затрепанные письма и засунул марки за подкладку конвертов». Таможенные чиновники просматривали письма, а на конверты и не смотрели. Ловко, одобрил я. Кроме того, он взял с собой два маленьких карандашных портрета Энгра. Он прикрепил их на широчайшие паспорту, вставил в безвкусные рамки фальшивого золота и заявил, что это портреты его родителей. На паспорту, кроме того, с обратной стороны он незаметно приклеил два рисунка Дега. Ловко. Повторил я, в апреле у него случился сердечный приступ. Он передал мне свой паспорт, оставшиеся марки, рисунки, а также адреса людей, покупающих марки. Когда я на следующее утро пришел к нему, он лежал в кровати мертвый и неузнаваемый. Я взял деньги, которые у него еще оставались, костюм, немного белья. Он сам накануне велел мне сделать это, если умрет. Пусть лучше все попадет товарищу по несчастью, чем хозяину. «Вы кое-что изменили в паспорте?» — спросил я. «Только фото и год рождения. Шварц был на 25 лет старше. Звали его так же, как и меня». «Кто вам это сделал?» «Брюннер?» «Какой-то человек из Мюнхена». «Это Брюннер. Специалист по паспортам». Брюннера хорошо знали эмигранты. Он был мастером исправлений в паспортах, многим помог, но у самого, когда его схватили, не оказалось никакого документа. Его погубила суеверная мысль. Он хотел быть честным благодетелем для других и верил, что пока он не делает ничего для себя, с ним ничего не случится. До эмиграции... У него была небольшая типография в Мюнхене. «Где он теперь?» — спросил я. «Разве не в Лиссабоне?» «Этого я не знал. Впрочем, может быть, он и здесь, если еще жив. Я почувствовал себя как-то странно, когда у меня оказался паспорт», — сказал Шварц номер два. «Я не решался им пользоваться, пока не привык к своей новой фамилии. Я твердил ее все время» бродил по Елисейским полям и без конца повторял слово «Шварц» и новую дату моего рождения. Я сидел в музее перед картинами Ренуара и, если был один, вел шепотом воображаемый диалог резким голосом «Шварц!» и тут же, вскакивая, быстро отвечал «Здесь!» или же бурчал «Фамилия!» и вслед за этим автоматически выпаливал «Йосиф Шварц!» «Место рождения!» Винерной штат, 22 июня 1898 года. Даже вечером, прежде чем заснуть, я оттренировал себя. Я боялся, что если какой-нибудь полицейский ночью вдруг разбудит меня, я могу в полусне сказать не то, что надо. Я хотел забыть свою старую фамилию. Оказалось, что это далеко не одно и то же. Совсем не иметь паспорта... «Или жить под чужим именем? Чужой паспорт оказался опаснее».